У женщины, умна ли она или нет, все-таки найдется столько хитрости, чтобы достать, чего захотелось. Нанетта бросила сахар и принялась опять за пирожное. — Сударыня! — закричала она Евгении. — Ведь вам верно хотелось бы пирожного сегодня к обеду? — Нет, совсем нет, — отвечала Евгения. — Ну уж на возьми себе муки, — сказал Гранде. Он раскрыл кадочку с мукой, отмерил как можно меньше и прибавил чуть-чуть масла к прежде выданной порции. "Нужна дров", продолжала неумолимая наннет. "Возьми сколько нужно будет", уныло отвечал Гранде. "Но уж заразом, чтобы не топить в другой раз, сделаешь нам компот и пораньше состряпаешь весь обед".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 Посмотрите-ка, сударь, какие прекрасные сапоги у молодого барина. Что за кожа! Да как она хорошо пахнет! А чем их чистить, сударь? Неужели вашей ваксой? Послушай, канонет, моя вакса их только испортит. Скажи ему, что ты вовсе не умеешь чистить таких сапог. Пусть сам купит ваксы в городе. Я слышал, что в их ваксу сахару разводят для блеска. — Так ее есть можно, — сказала Нанетта, понюхивая сапоги. — Ах, сударь, да они пахнут одеколоном! Вот чудеса! — Чудеса! Хорошие чудеса! — ворчал старик. — Тратить на сапоги больше денег, чем стоит весь ты их хозяин. Глупость! — Глупость! Послушайте, сударь, уж верно раза два в неделю мы сделаем суп по случаю приезда, а? Ну да, да. Что там ещё? Да вам, сударь, стало быть, придётся сбегать на рынок за говядиной? Совсем не нужно. Сделай бульон из дичи. Тебя принесут дичи. Скажи Карнулье, чтобы он настрелял ворон. Вороний бульон всего лучше.